парни прицепили под сумки на свои широкие флотские ремни, повесили на гору оружия. Милая, мы не надолго, отдыхай. Мы выскользнули за дверь, шли в том же порядке. Впереди я, за мной Михаил и Дмитрий, замыкал Николай. Я уже обратил внимание. Выучка у него осталась, знать учили хорошо. Он не только смотрел вперёд, полагаясь на меня, сколько пятился прикрывать отель молодец кореш что-то мне подсказывало что и в бою на него можно положиться так и мужики двигаем к орадяруке подсказывайте я не знаю дороги идущий за мной михаил шёпотом стал подсказывать направо по лестнице вверх прямо налево по лестнице вверх затем зашептал Стои, скоро радиорубка. 5 м вперёд, поворот налево и по левому борту вторая дверь. Первая дверь к ютародистов. Я поднял руку, все остановились. На цепочках я подошёл к углу и заглянул. Пусто. Должен быть охранник. Радиорубка очень важна для захвативших судно. Как же так? Неужели все на капитанском мостике? Я обернулся назад, и мои бойцы подошли. В коридоре никого нет. Может, рубка пустая. Сейчас проверим. И не успел я схватить его за руку, как к двери радиорубки подскочил Дмитрий, толкнув дверь: "Эй, радисты, есть кто живой?" Изнутри раздалась очередь, от двери полетели щепки, и Дмитрий сел на пол. Дурак, чего его понесло туда?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 Чуть припозднишься, будет как с ним. Який виновн в убитого. Понял, буркнувший снайпер и пошёл в конец коридора. Коля, дельные мысли есть. Два варианта: зайти в соседскую каюту, где радисты живут, там переборки тонкие, покорошить их из автомата. И другой зайти с палубы. Там в рубке окна большие, а не иллюминаторы. Бросить гранату.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 Будет вооружённый террорист. Можно ждать внезапного удара в спину. Да и с поддельниками своими он парации связаться сможет, подмогу вызвать или дезинформации в открытый эфир слить с расчётом, что услышит полиция. Думаю ратумой, как на зло ничего умного в голову не приходило. Наконец в его мозгу забрела мысль. Коля, давай попробуем вот что. Надо приготовить промасленных тряпок. У порога двери взорвём гранату. Двергили с петель сорвёт или дурр дверь проделает. Забросим в дыру зажжённые тряпки. Они не столько гореть будут, сколько чедить. У него же противогаза нет, выскочит. Годится. Николай убежал в машинное отделение за ветошью. Скоро вернулся, неся в руках промасленные тряпки. Делаем так. Ты, Коля, укрываешься за углом. Я подкладываю под дверь гранату. Пока горит запал, это секунды 3-4. Успеваю нырнуть за угол. После взрыва ты поджигаешь тряпки и забрасываешь в проём или дыру. Тут уж как получится. Только не показывайся, а то изрешетят. Так и сделали. Да тихонько, чтобы не было слышно, подкрался к двери, выдернул чеку, положил гранату вплотную к порогу и рванул за угол. Только успел заскочить, раздался взрыв, и тут же очередью из зарядя руки. Уж жи в гадёныш. Николай чертнул зажигалкой, постоял немного, давая заняться тряпкам, а когда уже повалил дым, Зилл два прыжка и забросил в дыру двери горящие тряпки. Несколько мгновений ничего не происходило. Затем из каюты начал валить чёрный удушливый дым. "Коля, спехотился я. Он ну быстро на палубу как оно, он туда рванёт, знай, что его в коридоре ждут". Выматерившись, Николай бросился на палубу и почти сразу раздалась стрельба.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 Перед нами стоял Михаил. Что случилось, ребята? Взрыв ухнул, потом стрельба и дым валит. Я уж за вас испугался. Да всё в порядке, гадёныша замочили. Выкуривать пришлось. Иди на место, не у тебя одному уши и глаза есть, как бы подмога не пришла. Михаил убежал в конец коридора и почти сразу там послышалась стрельба.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 Надо бы взобраться на крышу, оттуда и обзор лучше, и выстрелить точнее можно. Оглядевшись, увидел в метрах 50 сзади трап, ведущий на крышу. Дёром кинулся к нему, взобрался по узком помостику. Ха-ха. Вот они, голубчики. На фоне белоснежной окраски головы басков выделялись отчётливо. Я перевёл дух,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 Здесь даже укрыться-то негде. Пятязь сзадом добрался до трапа и сполз на палубу. Йоркнул в дверь и наткнулся на Николая. Это триф в голову автоматически снял. Я тут-то я выстрела не слышал. На тебя подумал, у тебя же пистолет с глушителем. Как там, Михаил? Кончился Михаил в голову его. Я в автомате вовжал. Патронов мало осталось. Сегодня полный магазин. Держи. Я взял оружие. Всё лучше, чем пистолет. Ну, что делать будем? Мостик не взять, патронов мало, гранат нет. Интересно, связались наши с испанцами. Коля, а ты лучше на корабле ориентируешься. Сходи осторожно, узнай. А я коридор постреляю. Через полчаса Николай вернулся с незнакомым мне моряком. Радийст наш толкнул того в бок. Говори: "С испанцами связались, те обещали пару лодок со спецназом выслать. Подойдут к корме где-то через полтора часа. По возможности просили не давать выйти террористам с мостика. Особо благодарили за обезвреженную взрывчатку.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 В трудной ситуации люди подчиняются сильному, тому, кто первый возьмётся за спасение. Тем тоже неизвестно, живы ли капитан со старповым или нет. Если живы, на мостике или баске держат их где-то в заперти. Лучше бы их не было на мостике. Во время шторма спецназ церемониться не будет, будут стрелять во всё живое. Обидно. будет погибнуть по глупому